Студия медиакнига представляет валерий брюсов стихотворение читает артист анатолий фролов звукорежиссер михаил кершенштейн художественный руководитель студии Заслуженная артистка россии наталья литвинова валерий брюсов санет форме. Есть тонкие властительные связи Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант не видим нам, Пока под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века в отточенной, И завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, Дошедшие до слова и до света, Нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, Упьется в нем и стройностью сонета И буквами спокойной красоты.